«Самоотверженность как условие ученичества», 29 августа 34 -го. Итак, внимательно прочтите мое послание и скажите себе честно, можете ли вы решиться на жизни полное самоотвержение, мужество, напряженной работы на общее благо, терпеливо ожидая, несмотря, может быть, на годы молчания, вести от великого учителя? Но если вам доступен путь сердца, требующий великой, несокрушимой преданности этого редчайшего по благородству качества, то путь ваш может неожиданно украситься и укоротиться. Все в руках самого человека. Пусть это утверждение ободрит и устремит вас. Желаю вам от всего сердца найти в существе своем, устремленную любовь к великому облику и готовность к подвигу. Время такое грозное, что все услышавшие зов должны осознать подвиг и стать истинными героями.